вопрошают тебя, искушают тебя, а тот, кто находит, сводит тебя к цвету и жесту. Я же тебя объемлю, как землю в горсти. В мою землю растет она в расти. Я не хочу от тебя. Никаких чудес. Чудеса просты. Я знаю, что миг, знаю, что век — это не ты. Той суеты не жаль. Знаю, грядет закон. С каждым столетьем он явственней нам. Уронишь что-нибудь, и вот вещица легкая с балкона летит, Подвластная закону, влияющему неуклонно На каждый камень и корону, летит и в центр земли падет. Любая вещь одарена стремлением к долгому полету, Любой цветок, любая нота. Любой малыш во время сна. Лишь мы во власти притязаний Бежим из строгих сочетаний, Свободы алчим, пустоты. А надо бы в густом тумане Подняться тихо, как персты. А надо бы, ища друг друга, Войти в глухую клею. А кто не вынесет испуга, он тотчас выпадет из круга и проклянет судьбу свою».